что уж недолго придется мне видеть сияние солнца. Так говорил он, молясь, его услыхала Афина. Сделала легкими члены и ноги и руки над ними. Стала вблизи и к нему обратилась с крылатую речью. «Смело теперь, Диамет, выходи на сражение с врагами». В грудь я тебе заложила отцовскую храбрость, Какой славный наездник Тидей Отличался с потрясатель. Мрак у тебя я от глаз отвела, Окружавший их прежде. Нынче легко ты узнаешь и Бога, и смертного мужа, Если какой-нибудь Бог пред тобой, Искушая, предстанет. Против бессмертного Бога Не смей выступать дерзновенно, Кто бы он ни был, Но если Зевесова дочь Афродита ввяжется в битву, без страха рази ее острой медью. Так говоря, отошла саваокая дева Афина. Сын же Тидея Киприду преследовал гибельной медью. Знал, что она не из мощных божеств, не такая богиня, что боевыми делами людей заправляет на войнах, не Энио, города, разносящие в прах, не Афина. Скоро богиню догнал, прорываясь сквозь толпы густые, сын многомощный Тидея и острую пику наставил, и налетел и ударил ей медью блестящую в руку, Слабую, пепла с бессмертной, самими харитами тканной, медная пека пронзила и около кисти рассекла кожу. Ручьем заструилась бессмертная кровь у богини, влага которой в жилах течет у богов всех блаженных. Хлеба они не едят, не вкушают вина, потому что крови нет в них. И люди бессмертными их называют. Скрикнула громко богиня и бросила на землю сына. На руки быстро его подхватила полон дальновержец. Облаком черным закрыв, чтобы какой-нибудь конник данайский медью груди у него не пронзил и души не истерзнул. Громко могучий голос тидит закричала в «Скройся, завесова дочь, удались от войны и убийства, или недовольны тебе, чтоб бессильных ты жен обольщаешь? Хочешь и в битву вмешаться? Вперед, полагаю я, в ужас битва тебя приведет, лишь услышишь ее издалек». Так он сказал. Удалилась она вне себя от страдания, в болях ужасных. Ирида ее увела из сражения, за руку взяв. Почернела от крови прекрасное тело. Слева от битвы нашла она буйного бога Ареса. Там он сидел, подведя лошадей и копье, прислонившее к темному облаку. Пала она на колени пред братом, и умоляла его одолжить ей коней златосбруйных. «Дай мне твоих лошадей, помоги мне, о брат дорогой мой, чтобы могла я достигнуть Олимпа, жилища бессмертных. Слишком я стражда от раны, мне смертным сейчас нанесенной, сыном Тидея, который и Зевсом готов был сразиться». Так говорила. и отдал орез ей коней златосбруйных, Милым печалуясь сердцем, она поднялась в колесницу. С ней поднялась и Ирида, и вожжи руками забравший коней стеганула бичом. Полетели послушные кони, быстро достигли жилища богов на Олимпе Высоком. Там удержала коней ветроногая вестница Зевса. Их отпрягла от ярма и амбросии, бросила в пищу. Пала киприда, сойдя с колесницы, в колени Дионы, матери милой. В объятиях Диона ее заключила. Нежно ласкала рукой, называла и так говорила. Кто-то мне право с тобой поступил из потомка Урана, дочь моя, словно бы зло ты какое открыто свершила. И отвечала улыбколюбивая ей Афродита. Ранил меня Диамет, предводитель надменный Аргосцев. Ранил за то, что унести я хотела из боя Энея. Милого сына, который всех больше мне дорог на свете. Нынче уже не троян и ахейцев свирепствует битва. Нынче уже и с богами бессмертными бьются донайцы.